Глава 9 Тесей проснулся от скрипа. В темном квадрате дверей стояла Атаманша. Принц узнал ее по широким плечам и распущенной гриве волос. «Вставайте, красавчики!» — нехорошо сказала она. «Ну?» Тесей разбудил девочек. «Давай-давай!» — прикрикнула Фули. «Шевелись!» Ребята вышли. На дворе была глухая ночь и кладбищенская тишина. Ничто не шевелилось в разбойничьем лесу. Только хрустели голые ветки под высокими сапогами красавицы-атаманши. В глубине черного, как деготь небосвода, притаился узкий месяц, круто изогнувшийся буквой «С». Месяц был стар. Путешественники, спотыкаясь и покачиваясь от толчков фули, вышли к краю разбойничьего стана. Здесь, возле корявого дерева, стоял черный в темноте фургон с брезентовой крышей, запряженный четверкой лошадей. Атаманша загнала ребят внутрь и вскочила на козлые. «Но, старая рухлядь!» – прикрикнула она, и фургон запрыгал по кочкам и шишкам на лесной дороге. Под брезентовой крышей ребята оказались не одни. В одном углу кто-то сладко сопел и причмокивал губами во сне. Несколько человек с вязанными лежали на полу, возле окошка в брезентовом боку фургона сидела девушка. Ее тонкий профиль четко рисовался на фоне кускобледнеющего ночного неба. «Куда нас везут?» – спросил Тесей. Девушка не пошевелилась. Спящий в углу заворочился и вполголоса выругался. Люди, сложенные на полу в поленницу, не ответили, должно быть, у них были заткнуты рты. Молчание нарушал лишь мелодичный голос атаманши, проклинавшей лошадей. Фургон долго трясся по просеке, но вот щелкнул последний сучок, и колеса гладко покатились по широкой дороге. Теперь бич красавицы Фулли свистел без перерыва, с жестокими щелчками опускаясь на спины лошадей. Черная повозка, словно олеандровый бражник, быстро летела по дороге. К восходу она ворвалась в небольшой городок, раскинувшийся недалеко от разбойничьего леса. «Вытряхивайся! Приехали!» – повелительно крикнула Фулли. Она распахнула брезентовые створки, закрывающие вход. Сильный ветер раздувал пышные волосы атаманши. Она казалась удивительно красивой. Раскаленный блин ставшего солнца опасливо скрывался за те с настоящими домиками. Городок был чистеньким и дряхлым. Из фургона, который оказался выкрашенным не в черный, а в серый цвет, кряхтя полезли люди со связанными руками. В основном это были молодые крестьяне и крестьянки. Атаманша влезла в фургон, вытолкала путешественников и развязала бедно одетую девушку, сидевшую возле окна, ту самую, чей профиль видели ребята этой ночью. Пленница неожиданно выдернула из-за спины освободившуюся руку и наотмашь ударила Фулли по щеке. Атаманша опешила. Девушка прошипела ей в лицо грязное ругательство. Рука красавицы Фулли потянулась к бедру к одному из пистолетов, арианта испустила пронзительный вопль. Атаманша опомнилась и бешено отшвырнула пленницу. «Юродивая!» – прихрепела разбойница. «Если тебя сегодня не купят, я пристрелю тебя, скотина!» Она схватила девушку за шиворот и выбросила из фургона. Та поднялась, вытерла пыльную щеку и благодарно взглянула на Орианту. Красавица Фулли встала на козлах во весь рост. «Эй, люди добрые!» – закричала она. «Покупай! Товар отменный! Хочешь крестьянина, хочешь дворянина? Милости просим!» Вокруг начали собираться покупатели. Площадь, на которой стоял фургон, постепенно наполнилась торговцами, ремесленниками, ворами. Затевался шумный базар. «Работники на любой вкус!» надрывалась Атаманша. покупая люди добрые!» Фулли отлично смотрелась на фоне голубого неба, покоряющая свирепая красота с двумя пистолетами и пленительным голосом. «Красотка, сколько стоишь ты?» острили толстые парни, лузгая семечки. Лена ошеломленно смотрела на жителей городка. Она не понимала, ее бесило. «Как можно спокойно смотреть на распродажу людей?» Но горожане считали это в порядке дел и сразу купили несколько крепких здоровых пленников. Хуже того, сам товар послушно следовал за новыми хозяевами. Но стоило покупателям встретиться глазами с горящим непокорностью взглядом удивительной, как они начинали моргать, пятиться и норовили прикрыться рукой. А девушка презрительно кривила рот с неприветливой улыбке и обнадеживающе подмигивала принцессе. «Покупай! Хочешь дворянина, хочешь крестьянина? Пожалуйста!» К Лениным друзьям подковыляла сморщенная старушка в лохматом коричневом платье, сопровождаемая двумя скучающими рыжими слугами. Она долго надевала на нос очки, а затем также долго смотрела на принцессу. «Вот привязалась старая корга», – прошептала Арианта. «Бабушка, мы продаемся только вместе», – предупредил старуха Тесей. «Оптом», – подсказала Лена. Слуги заржали. Хозяйка подозрительно уставилась на принца. После томительных минут разглядывания старуха приподняла очки и задумчиво потерла переносицу. Наконец она повернулась к ребятам спиной и потащилась к атаманше. Та в это время звонко пересчитывала деньги за очередную жертву и лихо перемигивалась с покупателями. «Красавица!» – прошепелявила старуха, хватая фули за пистолет. «Почем он за тот костюмчик возьмешь?» Атаманша метнула взгляд в сторону ловцов бабочек, улыбнулась. «Костюмчики бабушка только вместе с мальчишками продаются», — со смехом сказала она, призывно звеня монетами в кошельке. Старуха без зуба пожевала и решилась. «Почем штучка будет, красавица?» Фуля оценивающе подсокла языком. 50 монет, бабуся. Какого тебе?» это красавица все одно, они одинаковые, но только больше 30 монет не дам». Атаманша хлопнула себя по бедрам. «Вот въедливая старуха!» «Ладно, бабка, бери за сорок и катись к чер...» Вдруг у Фулли пропал голос. Перед повозкой стоял Деля Рабе. Атаман вольных койотов устало сдвинул на затылок попугайскую шляпу, вытащил длинный синий пистоль с блестящим стволом, аккуратно прицелился и выстрелил. Завизжали женщины. Красавица Фулли согнулась пополам и рухнула на плотно утоптанную землю. «Гора с плеч!» – пробормотал Деля Рабе. Он нагнулся и поднял тяжелый мешочек с золотыми. Недурно, дурно, Фулли, не дурно! Но почему без меня?» Торговцы спешно рассовывали по мешкам и телешкам свое добро, спешили скрыться. Старуха-покупательница смирно стояла, зажмурившись и заткнув уши пальцами. Несколько пленников попытались бежать, а первой девушка удивительная. Она соскочила с помоста и побежала к ближайшему переулку. Базар взорвался. Затрещали лотки, громыхнуло еще два выстрела. Яблоки, помидоры, груши, ежевика посыпались в пыль, превращаясь в кашу под ногами разбегающихся покупателей. А посреди помоста, над всеобщей свалкой, стояла принцесса Орианта, закрыв лицо связанными ладонями. Атаман возмутился такой бесхозяйственностью. Он крикнул Зубаскалу. «Эй, борода, чего стоишь? Не видишь? Деньги рассыпались. Немедленно собрать!» Зубоскал и еще несколько молодцов ретиво кинулись ловить разбежавшийся товар. Работали они быстро и через 10 минут всех пленных водворили на место. Скрылась только девушка, но не растерявшиеся разбойники схватили за подол первую подвернувшуюся даму и принесли ее на продажу. Дама оказалась женой крупного лавочника, она неплохо ругалась. Вскоре пришел ее муж из большой неохотой выкупил жену за 10 бочонков белого вина. Деля Рабе подошел к ребятам, которые, связанные одной веревочкой, не смогли далеко убежать. Он освободил руки пленникам и с гордостью произнес. «Как я понял, за кого-то из вас сейчас предлагали 30 монет. Теряя вас, я теряю почти 100 золотых». «100 золотых! Вы чувствуете?» «Нет, вы ни черта не чувствуете. Для этого надо быть настоящим разбойником, чтобы чувствовать все до конца, когда от тебя уплывают такие деньги». Деля рабе досадливо выдохнул как карточный игрок упустивший крупную взятку ребята стояли перед ним и изо всех сил терли руки насмешливо улыбнувшись атаман не спеша в развалку пошел к фургону отпустите этих людей крикнула принцесса слышите деля рабе медленно повернулся к ней и покачал головой и не подумаю это мои деньги принцесса топнула ногой она побледнела губы сжались Кожа под глазами потемнела. Маленькая фехтовальщица подскочила к ней, схватила за руку и отдернула ладонь. Над кистью принцессы светилась маленькая солнечная точка. Базар возобновился. В некоторых местах площади затеялись драки, собрав толпы зевак. Разбойники бесцеремонно хвалили свой товар, торговались, ругались и время от времени грозились прирезать кого-нибудь. Деля Рабе вспрыгнул на козлы повозки Маленькая фехтовальщица с друзьями влезли внутрь. Фургон мягко покатился по городским улочкам. Базар затих вдали, и вскоре лошади вынеслись на хорошую деревянную дорогу. Легко и стремительно повозка помчалась на юг. «Атаман!» — прокричала Лена, высунувшись из фургона. «Что значит «настоящий разбойник»?» Приятный ветер хлестал по щекам и насвистывал в ушах. «О, настоящий разбойник!» — воскликнул предводитель вольных койотов. Маленькая фехтовальщица видела только его спину да правую руку, изредка взмахивающую хлыстом. Настоящий разбойник – жадный разбойник. Для него жадность превыше всего на свете. Но только жадность, больше ничего. Не думайте, что настоящему разбойнику доставляет удовольствие кого-нибудь прирезать или застрелить. Нет. Настоящий разбойник лучше отпустит прохожего, чтобы в следующий раз отнять у него еще один кошелек. Ясно? А тот, кто убивает – это мерзость. Ничтожество, злое на весь мир. В здешних лесах, кроме меня, настоящих разбойников нет. Тесей и Орианта, пытаясь побороть усталость, слушали Деля Рабе. «Грабить людей – отвратительное занятие», с вызовом сказала маленькая фехтовальщица. «И «Верно», – согласился атаман. Дорога кончилась, и повозка нырнула в лес. Понеслись за окошком голые стволы. Атаман махнул шляпой дозорным на деревьях, Те приветственно выпалили в воздух из мушкетов. Разбойничий лес остался позади. Снова начались луга. «Вы говорили, что настоящий разбойник никого не убивает. Но ведь вы убили Фулли», — сказала Арианта. «Она была злая. но ну как можно? Убить!» Скользкий вечерок юркнул между лопаток маленькой фехтовальщицы. Атаман едва заметно пожал плечами. «Она меня грабила. Я ее застрелил». А так мне было свысока плевать на красотку Фулли». Легкое подрагивание фургона нагоняло сон. Тесей еще крепился. Страшно уставшая Орианта прикорнула на его плеча.